Глава 6 Моя мать Наталья Георгиевна Спиранская. Моя мать Наталья Георгиевна, или Наля, была младшим ребенком в семье Спиранских. Она родилась 7 мая 1915 года и была на полгода старше своего мужа, моего отца, Адриана Овчинникова. Интересно, что именины у них были в один день, 8 сентября, когда праздновали День Святых Адриана и Натальи. Раннее детство Нали прошло в переездах. Из Москвы в Одессу, потом в Екатеринодар, Краснодар, куда Спиранские уезжали от лишений первых лет советской власти, затем обратно в Москву. Когда Спиранские, потеряв в лихолетии старшую дочь и старшего сына, вернулись в столицу, Нали исполнилось шесть лет, и она начала ходить в детский сад на девичьем поле. В связи с болезнью, а может быть по желанию деда, Первые классы школы она занималась дома и в 1928 году была принята в 4 класс 42-й Московской школы семилетки имени Красина, которую и окончила в 1931 году. История не донесла до нас свидетельств особых успехов Нали на школьном поприще и ее увлечений науками. Жизнь на даче в Деденеве была намного интереснее. Здесь были друзья собаки, была старая белая лошадь, на которую отец и старший брат иногда сажали Налю и позволяли ей покататься. Были кусты смородины, крыжовника и малины, был замечательный сеновал, но самое главное был теннисный корт, на котором взрослые дяди и тети перекидывали старинными ракетками старинные же, сохранившиеся от дореволюционных лет, маленькие упругие мячики. Я не знаю, кто первый и когда дал Нале в руки ракетку. Скорее всего, сам Георгий Несторович или кто-либо из его друзей. Но уже к 12 годам Налю стали брать в пару к взрослым теннисистам. А в 15 лет она выигрывала практически у всех. В 1930 году Наля стала заниматься в теннисной секции на стадионе Раппроса. Очень скоро она получила первый разряд или класс, как тогда говорили, и в 1932 году, в возрасте 17 лет, стала чемпионкой этого спортивного общества, о чем свидетельствует сохранившийся у меня ее наградной диплом. Единственной соперницей Нали на теннисном корте в Деденеве была в те годы невеста, а потом и жена ее старшего брата Сергея Кира постникова Кира тоже участвовала в городских соревнованиях и в паре на корте они были непобедимы. У матери был очень мощный прямой удар справа, мужской, как его называли игроки, сильная и точная подача, и с ней любили играть опытные теннисисты-мужчины, у которых мать нередко выигрывала. Кроме тенниса, Наля занималась греблей на байдарке и беговыми лыжами, и по этим видам спорта тоже имела спортивные разряды. В старших классах школы Наля, благодаря своей невестке Кире Постниковой, которая была сводной сестрой жены двоюродного дяди моего отца Василия Романовича Живаго, Надежды Леонидовны Байдаковой, близко подружилась с их детьми Александром, Никитой и Татьяной. Думаю, что не без их влияния она после окончания школы подала документы на почвенно-географический факультет Московского университета, где уже учились братья Живаго к первым студенческим годам матери относится и время ее знакомства с Адрианом Овчинниковым. Оба хорошие спортсмены, красивые, сильные молодые люди, они очень подходили друг к другу и были великолепной парой. Под влиянием Адриана Наля увлеклась горными лыжами и стала вместе с ним ездить зимой в горы, где даже участвовала в соревнованиях. В 1935 году Адриан и Наталья расписались в ЗАГСе. О венчании в церкви тогда не могло быть и речи, хотя ни Наля, ни Адриан не были комсомольцами. В те годы юношей и девушек из среды интеллигенции не очень-то звали в комсомол, а сами они туда и не стремились. Спустя два года появился я, и матушка, просидев два года на третьем курсе, была вынуждена уйти с геофака, так как к этому времени ей нужно было начинать ездить в экспедиции, а с грудным ребенком это было невозможно. По совету своего отца в 1938 году она поступила в Московский институт иностранных языков на английское отделение и, окончив его уже после войны, стала преподавательницей английского языка. Увлечение лыжами неожиданно принесло Нале пользу во время эвакуации в Пермь, тогда Молотов в 1941 году. Мой дед Спиранский с женщинами и внуками уехал туда по разнарядке наркомата здравоохранения. Жизнь в Молотове была очень трудной и голодной. Продукты достать было невозможно, не только дед получал скудный паек в столовой для научных работников. Найти работу по специальности мать не смогла, но как спортсменка-разрядница устроилась инструктором по лыжам При местном спортивном обществе «Спартак» все тренеры-мужчины в первые же дни войны были мобилизованы на фронт. Она стала обучать спортсменок-лыжниц, азам горнолыжной техники, и получила талоны на питание. Надо отдать должное предприимчивости и некоторой доле авантюризма матери, взявшейся за тренерскую работу, в которой она не имела никакого опыта. Отец в своих письмах всячески ободрял ее. Не сомневайся, Налька, в своих силах, ведь тренер всегда больше всех тренируется и раньше других входит в форму. Потом вспомни вот еще что. Для всех таких занятий нужна общая физическая культура, а она, будь в этом уверена, у тебя на высоком уровне. Хотя бы теннис с детских лет и многие годы лыж приучили тебя разбираться во всех вопросах теории, самоконтроля, тренировки и прочем. Держись уверенно и смело проводи свои занятия, никогда не показывая вида, что устала сама, а если уж совсем стало худо, сбавь темп, будто так и надо было по плану, или из-за того, что ученики стали уставать. У меня сохранилось письмо отца из Кубинки, где он служил в авиационной части. Письмо датировано октябрем 1941 года. Отец подробнейшим образом на десяти страницах с рисунками объяснял Нале, какие упражнения нужно делать лыжникам в подготовительном периоде к зиме и как планировать занятия в осенний и зимний периоды тренировок. Помнится, мать даже выступала за Спартак на городских соревнованиях по беговым лыжам, за что получала дополнительное питание которое помогло нам всем пережить голодную зиму. Теннис и горные лыжи на всю жизнь остались главными спортивными увлечениями моей матушки. В больших соревнованиях она уже не участвовала, но в первенствах различных ведомств, где она работала, принимала участие и не безуспешно. В мамином архиве я нашел вырезку из газеты «Красная звезда» от 27 февраля 1941 года в которой описаны соревнования по слалому на первенство Красной Армии на Ленинских горах. Цитирую. «Спортсменка Центрального дома Красной Армии «Спиранская», пролетев головоломную дистанцию за 36,2 секунды, поставила перед всеми стартовавшими вслед за ней горнолыжницами нелегкую задачу. Уступив только двум участницам, мама заняла на этих соревнованиях почетное третье место». Летом 1957 года, когда я был на летнем лыжном сборе на Кавказе, из туберкулезной больницы «Высокие горы», отец написал мне. На Москву надвигается фестиваль, но я услышу только его отголоски. Из Москвы пытаются сделать балаган, заклеивая окна и стены голубями, цветами и флажками. Заметно чувствуется перемена в одежде женщин, много ярче и смелее. Собираются спортсмены. Вот соревнования хотелось бы посмотреть. Мама хорошо играет в теннис, на первенство строителя и радуется тому, что опять в коллективе. Матери в это время было уже 42 года, но она была крепкой и сильной и выглядела очень молодо Единственное, что мешало ее игре в теннис, был так называемый теннисный локоть, деформирующий артроз правого локтевого сустава, возможно, с невритом локтевого нерва заболевания, часто встречающиеся у профессиональных теннисистов. Рука иногда так болела, что мать не могла спать, не говоря уж об ударах по мячу. По этому поводу профессор Александр Александрович Вишневский, сам большой любитель тенниса, познакомившись в 1951 году с Налей на кортах Рижского взморья, предложил ей сделать у себя в институте несколько новокаиновых блокад локтевого нерва. Особого результата это не принесло, но с Вишневскими с того времени мать сохранила дружеские отношения. После войны мать работала преподавателем английского языка в Московском авиационном техникуме, затем на заочных курсах ИНЯЗ, которые располагались недалеко от Киевского вокзала, а потом в течение многих лет служила инженером-редактором и референтом-переводчиком в различных институтах Академии архитектуры и Госкомитета по строительству и архитектуре при Госстрое СССР. Все долгие месяцы, которые мой отец провел в различных туберкулезных больницах, она регулярно ездила или ходила к нему на свидания. То на станцию Яуза, то на Покровский бульвар, то на улицу Чкалова, то на Стромынку. И даже несколько раз сопровождала его в Крым, когда он уезжал в санаторий ИКТ. Ее жизнь в этот период была полностью посвящена моему отцу, а она его очень любила и сильно переживала за него. Нужно сказать, что жизнь в семье отца-академика при хронически больном муже, который относительно мало работал, проводя месяцы в больницах и санаториях, наложила отпечаток на отношения матери и отца. Мать, прежде всего, считала себя дочерью академика Спиранского и уж потом женой Адриана Овчинникова. И в этом, как мне кажется, была ее главная ошибка. И то, что она, выйдя замуж, не взяла фамилию мужа, а осталась Спиранской, было, на мой взгляд, не совсем правильно. Я думаю, что и для отца это было не все равно. но ну, а в целом так уж сложилась жизнь, что отец, фактически находясь в течение многих лет, на иждивении у своего тестя, не мог считать себя кормильцем своей семьи и не чувствовал своей ответственности за нее. Проводя много времени вдали от жены, он стал позволять себе романы на стороне. Все это сильно осложнило отношения между моими родителями и, в конечном счете, привело к их разрыву. Мать очень тяжело переживала измены Адриана, которые начались в начале 50-х годов и длились почти 10 лет. Положение усугублялось тем, что все его увлечения становились тут же известной матери, так как она работала в системе Академии Архитектуры, вращалась в архитектурном мире, где все знали друг друга, и где отец был весьма заметной фигурой. В 1962 году, в возрасте 47 лет, мать осталась одна. Конечно, с ней был я, Но у меня к тому времени уже появилась Лариса, которая очень скоро стала моей женой, и мы мечтали о самостоятельной жизни. Как всякая мать единственного сына, матушка довольно ревниво отнеслась к моей супруге, но, тем не менее, уговорила деда разменять большую квартиру с Пиранских в доме по улице Чкалова на две, и мы стали жить отдельно. Мать осталась с дедом, который к тому времени уже четыре года как был вдовцом. За этот поступок я должен благодарить своих деда и мать всю жизнь, так как именно отдельная, более или менее самостоятельная жизнь способствовала сохранению и укреплению нашей с Ларой семьи. Примечание. Дед получил трехкомнатную квартиру на втором этаже дома на углу Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова, куда по его совету сразу прописали нас с Ларой и куда переселились в 1969 году после его смерти. Конец примечания. Пока мама жила вместе со своим отцом, заботилась о нем, она пользовалась его академической пенсией и существенных финансовых ограничений в жизни не имела. Но после его смерти мамины привычки и желания стали существенно меньше соответствовать ее возможностям. Мы, будучи молодыми врачами, недавно окончившими институт, ничем не могли помочь. И здесь важную роль в ее жизни сыграло вязание, навыки к которому она приобрела еще в юности под влиянием деда, который заставлял всех своих детей, помимо основной профессии, обучаться какому-нибудь ремеслу, утверждая, что в жизни это обязательно пригодится. Мать хорошо вязала на спицах, и во время войны связала не одну пару носков для фронта, а также свитера, носки, шарфы и шапки для нас. После смерти своего отца она купила японскую вязальную машину, взяла несколько уроков машинной вязки и стала брать заказы за деньги. Формально в это время она числилась вязальщицей на дому в производственном объединении «Мостекстильпром». Это было существенной прибавкой к ее зарплате, а потом к пенсии. Однако любовь к новым покупкам у нее осталась. Мне однократно были свидетелями, как матушка с гордостью показывала какую-нибудь дорогую вещь, например, импортную одежду или французские духи, которые в советское время были большой редкостью и продавались только с рук. В то же время ее холодильник стоял совершенно пустой, и она, истратив на дорогую покупку все заработанные деньги, садилась на голодную диету, говоря, что ей необходимо похудеть. В этом матушка до старости оставалась настоящей женщиной. Мама очень любила дальние путешествия. Когда мой отец в перерывах между больницами и санаториями жил в Москве, они много ездили на машине, на Волгу, на Дубну, на подмосковное водохранилище. В 1959 году с отцом и группой горнолыжников-архитекторов Она побывала в Чехословакии, где они катались на лыжах в высоких Татрах. Работая в проектном институте торговых зданий и сооружений, Наталья Георгиевна принимала участие в служебных поездках по России. «Я думаю, что эти поездки помогали моей маме легче переносить одиночество, от которого она очень страдала после развода с мужем. Ведь, несмотря на свою обиду, она продолжала его любить» и весьма болезненно относилась к моим нечастым встречам с отцом и особенно к ежегодным визитам к нему в дом в дни его рождения. Оставшись одна, мама стала путешествовать в одиночку или с кем-либо из своих знакомых. Характер у нее во второй половине жизни был довольно властным, она всегда стремилась быть лидером. Подруги должны были ее беспрекословно слушаться. В противном случае матушка быстро расставалась с ними. Если мама хорошо относилась к кому-либо из своих или моих знакомых, она была с ним мила и приветлива, но если кто-нибудь ей не нравился, изменить ее мнение было невозможно. Отношения с моей женой Ларисой у нее были сложными, так как Лара довольно самостоятельный человек. Я думаю, в последние годы и деду с ней было не очень легко. Мать нередко уходила в гости, оставляя старика одного. В такие вечера дед особенно радовался нашему приходу и подолгу разговаривал с Ларой, которой он очень симпатизировал, рассказывая ей академические новости и обсуждая медицинские проблемы. Самыми печальными днями для моей матушки после смерти ее отца, моего деда, были праздники. В майские и ноябрьские выходные дни Мы все вместе уезжали на дачу, где она была не одинока. Сложнее было на Новый год. Последние годы жизни она уезжала вечером 31 декабря на улицу Герцена, Большую Никитскую, к Кире Петровне Постниковой. Там всегда было весело и шумно от многочисленных гостей, которые так же, как и моя мать, любили Киру Петровну и ее гостеприимный дом недалеко от консерватории. Со мной мама всегда была очень ласкова и терпелива. Думаю, что после отца она любила меня больше всех. Я же, стыдно признаться, был к ней не всегда внимателен и справедлив. Прилепившись, как написано в Библии, к жене, я мало уделял времени своей матери, а когда работал над диссертациями, неделями не навещал ее. Она очень от этого страдала и обижалась. Как-то раз она сделала мне символический подарок, игрушечную свинью, показав мне этим, кто я есть. Мама очень много сделала для меня в жизни, не говоря уже о факте моего появления на свет, и я остался перед ней в неоплатном долгу. Умерла Наля после операции в онкологическом центре на Каширке 7 декабря 1988 года, в день моего 51-летия когда разразилось страшное землетрясение в Армении. С тех пор мы перестали праздновать мой день рождения, а отмечаем только годовщину гибели Натальи Георгиевны.